Глава пятая. Я свернулась калачиком в углу шатра и беззвучно плакала, уткнувшись лицом в колени. Гора руин. В тысячи миль отсюда. Сколько нужно времени, чтобы преодолеть это расстояние верхом, я даже не представляла. Чтобы немного отвлечься от терзающей меня боли, я мысленно просчитала, сколько времени мне потребуется, чтобы пробежать его трусцой. Милю я пробегала за 15 минут, а значит, на дорогу уйдёт примерно 10 дней, если буду бежать как робот на одной скорости и без остановки. Но в реальности я могла проходить 4-5 миль в день, не нанося себе вред. Получается 200 дней. А насколько быстрее будет на лошади? В три раза, в 4, в 5? Пусть будет 4. А это 50 дней пути. Если бы я вернулась домой через 50 дней и рассказала всем, что меня похитил принц Благого двора, мне бы поверили, верно? Они бы похлопали меня по спине и сказали, «Очень жаль, что тебе пришлось всё это пережить. Возвращайся к работе и не переживай из-за счетов и ипотеки. Вот твой прекрасный дом, который ты так сильно любишь. А мои родные смогут продержаться до моего возвращения. Правда, в поисках меня не перевернут весь Эльфхейм вверх дном, может быть, убьют парочку бесполезных людей в процессе, но сами не пострадают». «Лучше удвое это время, Дани», — сказал голос разума. Рассчитывая время, я не учитывала ни объездные дороги, ни происшествия. Но так ведь не бывает, правда? Даже дома у меня могло спустить колесо или закончиться бензин в машине. Я могла наткнуться на группу голодных вампиров, которые не желали соблюдать закон. С подобными проблемами можно наверняка столкнуться и здесь. Больная лошадь, банда обезумевших троллей, страдающий запором принц. Ублюдок, ублюдок, ублюдок. Кто-то поднял полог шатра, впуская внутрь яркий солнечный свет — Я подняла голову и увидела Арабис. В руках у неё был какой-то свёрток. Она огляделась, пока, наконец, не заметила меня в углу. «Вот ты где!» Она положила свёрток на стул, подошла ближе и опустилась на колени передо мной. Судя по выражению её лица, она искренне мне сочувствовала. «Мне очень жаль, что так вышло. Клянусь, мы сами не в восторге. Ни Калил, ни я, ни остальные не хотели этого. Будь у нас какой-то другой вариант». «Избавь меня от своих извинений», — огрызнулась я в ответ. Она не обратила внимания на мою враждебность. «Считай это небольшим отпуском, приключением. Вдруг тебе понравится. К тому же мы не допустим, чтобы ты пострадала». «Пострадала?» Она с энтузиазмом покивала. «Все мы прекрасно владеем оружием. Крин, конечно, тот ещё засранец, но ты просто его игнорируй. Джондар мой любимчик. Сильвер с Циллией тоже очень классные. В пути мы можем ввязаться в бой?» Арабис поджала губы и покачала головой из стороны в сторону, словно обдумывая мой вопрос. «Мы стараемся не вступать в прямые конфронтации. Ну, стараются все, кроме Крина. Но он, как мы уже выяснили, засранец, так что не беспокойся об этом. И вообще забудь, что я говорила. Я не могу здесь остаться. Пожалуйста, помоги мне вернуться домой». Она казалась мне самой милой из всех, и я обязана была попытаться. Мне бы очень хотелось помочь Дане, но важнее этого ничего нет. «Важнее этого ничего нет. Будущее моего народа висит на волоске». «Правда ли это? Всё настолько серьёзно? Как бы то ни было, меня это не касалось. И их проблемы меня не волновали. Единственное, что имело значение, — это моя простая жизнь, моя семья и маленькие пациенты, которые нуждались во мне. Было глупо просить Арабиса помощи. Моё жалкое существование ничего не стоило». Я была для них не более чем букашкой, которую они могли раздавить по пути к горам руин и даже не заметить. Здесь у меня не было союзников. Выбираться придётся самой». Арабис встала и подошла к стулу, на котором оставила свёрток. «Нам нужно выдвигаться в путь, пока солнце ещё высоко. Я принесла тебе одежду. Она подойдёт для верховой езды, и в ней ты не будешь так выделяться. Я вернусь через несколько минут». Она ушла, задвинув за собой полок в шатёр. Мне очень не хотелось это признавать, но она была права. Моя одежда пропиталась потом и грязью, а ехать верхом в балетках тоже казалось не лучшей идеей, поэтому я раскрыла свёрток и осмотрела вещи, которые принесла Арабис. Поверх аккуратно сложной туники и леггинсов лежала пара высоких сапог из мягкой кожи с красивыми вышитыми цветами на манжетах. Нижнего белья здесь не было, и как бы мне не нравилась мысль остаться в грязном, выбора другого у меня не было. Вернувшись в свой угол, я быстро сняла балетки, джинсы и футболку и надела одежду фейри. Мягкие, как шёлк, коричневые леггинсы подчеркнули каждый изгиб моего тела и прекрасно подходили к свободной коричневой тунике, доходившей до середины бедра. По воротнику шёл искусно вышитый узор в виде виноградной лозы. Подобную вещь не найдёшь в моём королевстве. Вскоре вернулась Арабис, и, увидев, что я переоделась, довольно улыбнулась. Она взяла мою грязную одежду и сунула под мышку. «Мы сохраним её. Наденешь, как вернёшься. А теперь следуй за мной». Она вышла из шатра, оставив свёрток позади. Я направилась вслед за ней и обнаружила, что все уже сидят на лошадях, готовые выезжать. Принц сидел на огромном чёрном жеребце, чуть поодаль, и смотрел прямо перед собой. Его спина была напряжена. Джондар поприветствовал меня улыбкой, Сильвер и Цилия помахали мне, а Крин проигнорировал меня, притворившись, что увлечённо вычищает грязь из-под ногтей. Два небольших шатра собрали и, судя по всему, закрепили на двух лошадях вместе с другими припасами. Арабис указала на маленькую пятнистую лошадку, похожую на гигантского далматинца. «Это Маргаритка. Она хорошая и очень послушная. Ты умеешь ездить верхом?» Я покачала головой и огляделась по сторонам, всерьёз обдумывая, не попробовать ли снова сбежать. «Если они увезут меня ещё дальше от Фаровина, то мне будет гораздо сложнее найти дорогу домой», «Но какие у меня шансы против пяти фейри верхом на лошадях? Нулевые!» «Это совсем несложно. Ты быстро привыкнешь, вот увидишь. Просто поставь правую ногу вот сюда», — Арабис указала на стремя. «Потом закинь другую ногу и хватайся за дужку», — она наткнула пальцем на выступающую ручку на седле. Я сделала, как она велела, и ухитрилась с первого раза забраться в седло, не выставив себя при этом на посмешище. Наверное, оказавшись на таком большом животном, я должна была испугаться. Всё-таки я выросла в городе, привыкла к автомобилям, и, что самое отважное, к велосипедам, но, сидя на лошади и осматривая лагерь, ничего не чувствовала. Казалось бы, верхом на лошади мои шансы на спасение возросли, но всё было совсем наоборот. Очень велика вероятность свалиться с задницей в колючий кустарник, если я попытаюсь перейти на что-то другое, кроме медленной рыси». К тому же Арабис ни на секунду не выпускала поводья моей лошади. Она держала их даже тогда, когда забиралась на светло-рыжую кобылку с чёрной гривой и хвостом. Как только мы уселись на лошадей, принц пришпорил коня, и в мгновение ока мы выехали с поляны и понеслись по роскошной равнине, устланной сочной травой и яркими полевыми цветами. Над нами простиралось тёмное синее небо, сплошь затянутое облаками, а вдалеке возвышались огромные серо-голубые горы. После нескольких часов, проведённых в жёстком седле, у меня начала болеть спина. Я поворачивалась то в одну, то в другую сторону, пытаясь устроиться поудобнее, но всё было тщетно. «Ты привыкнешь», — с улыбкой повторила Ара, заметив как я ёрзаю в седле. «Как скажешь». Несмотря на мой грубый ответ, она не перестала улыбаться. Если она лишь притворялась дружелюбной, то у неё хорошо это получалось. Я не любила грубость. Если она и правда была такой милой, как казалось, то мы могли бы даже поладить. Вот только меня не интересовала дружба ни с ней, ни с кем-либо из их компании. Я думала лишь о родном доме, о маминых тёплых объятиях и о том, как мы с Тони часами напролёт обсуждали работу, мужчин и чрезмерную опеку мамы. Кроме того, у меня была младшая сестра, которая уехала в колледж, и которой часто требовалась моя помощь. Что будет с ней? А что, если ей понадобится моя помощь, и она не справится без меня? Когда солнце поднялось высоко над головой, мы остановились под кронами больших деревьев. Горы вдали казались такими же далёкими, несмотря на несколько часов верховой езды. Я неуклюже слезла с лошади. С непривычки казалось, будто по заднице хорошенько прошлись плоской палкой. Поморщившись, я повертела бёдрами, потому что с непривычки у меня жутко болела поясница. Нет, я никогда к этому не привыкну. Я чувствовала себя, как выброшенная на берег рыба. Размяться было приятно, но ещё лучше стало, когда я пустила волну исцеляющей магии прямо в позвоночник, и боль отступила. «Мы перекусим, дадим лошадям отдохнуть и снова отправимся в путь», сообщила мне Арабис. «Мне нужно...» Я огляделась и увидела поляну, окружённую несколькими большими валунами. «Ну, знаешь...» «Конечно, я пойду с тобой». «Что?» «На случай, если ты попытаешься сбежать...» — она улыбнулась. «Джондер рассказала, что ты вчера учудила». «Очень умно!» «Как я сбегу пешком? Я даже не знаю, где мы находимся!» Она пожала плечами. «Уверена, ты разберёшься. Ты же умная!» Она откинула густые золотисто-каштановые волосы за плечи и направилась к скалам. Я последовала за ней, кипят злости. Неужели мне нельзя даже уединиться? Я зашла за самый большой валун и, приподняв бровь, уставилась на арабис. Она не отвернулась. «Я не могу писать, когда ты смотришь!» Она закатила глаза и отвернула голову. «Ладно». Чувствуя себя совершенно униженной, я постаралась сделать свои дела как можно быстрее. Когда мы вернулись, Сильвер предложил нам полоски вяленого мяса, ломтики свежего яблока, большой кусок сыра и хлеб. Я поела, внезапно обнаружив, что за время пути чертовски проголодалась. Я практически вдыхала еду и с наслаждением жевала каждый кусочек. Даже обычные яблоки сейчас оказались вкуснее, чем всё, что я когда-либо пробовала дома. Всё то время, что мы сидели в тени одного из деревьев, принц держался в стороне. Он поел в одиночестве и начал нервно вышагивать туда-сюда перед своим жеребцом, который беспокойно бил копытами землю. Они оба себя так же, как я вчерашним вечером, метались, словно львы, в клетке, из которой не видели выхода. Принц заметил, что я наблюдаю за ним, и бросил на меня злобный взгляд. «И тебе того же, приятель!» «Значит, туда мы едем, на гору Руин», — спросила я, указывая на далёкий горный хребет, к которому мы, казалось, направлялись. Крин прыснул. «Даже не близко!» Он прислонился к дереву, вытянув перед собой длинные ноги и жевал травинку. «Сначала мы заедем в Летний двор», — сообщил Джондар. «Ко мне домой», — добавил он с гордостью. «Летний двор?» — переспросила я. Джондар кивнул. «И долго мы там пробудем?» — спросила я. Калил должен выразить своё почтение летнему королю и обсудить с ним важные вопросы. Это займёт всего несколько дней. Несколько дней, которые добивались к моему приговору. Проклятье. «Сколько времени займёт дорога от Летнего двора до горы Руин?» — спросила я, опасаясь услышать ответ. «Кто знает?» — ответил Сильвер. «Недели три». Крин фыркнул. «Это если мы вообще туда доберёмся!» «Заткнись, Крин!» — рявкнула Арабис. «Мы обойдёмся и без твоего пессимизма». «Это не пессимизм, милая, а реализм». «Я уже тысячу раз просила тебя не называть меня милой». В голубых глазах Арабис вспыхнуло раздражение. Крин ухмыльнулся, довольный тем, что разозлил её. Арабис закатила глаза. Казалось, она была недовольна, что позволила ему разозлить её. Сбоку что-то мелькнуло, привлекая моё внимание, и я посмотрела в сторону принца. Он уже отошёл от своего коня и выполнял какие-то упражнения, очень похожие на приёмы боевых искусств. «О, нет, опять он за своё», — сказала Цилия, заметив, что он делает. «По крайней мере, он поел», — добавила Арабис. От точными движениями, как в танце, принц вставал в стойку, застывал в ней на несколько секунд, а потом менял позу. Несмотря на всё происходящее, я не могла не восхищаться его грацией и ловкостью, Должно быть, он оттачивал их долгими часами, проведёнными на тренировках. Впервые я задумалась о том, сколько ему лет. На вид ему было от 25 до 30, но я знала, что по достижении зрелости Фейри медленно стареют. Насколько я знала, ему было несколько сотен лет. По крайней мере, должно быть, ведь о нём уже слагали легенды. Закончив тренировку, он снял тяжёлый кожаный жилет и отбросил его на землю. Затем снял и рубашку, обнажая татуировки на правой стороне торса. От его живота к шее и лицу поднимались замысловатые тёмные узоры, явно нанесённые искусным художником. Цилия многозначительно пошевелила бровями. «Видать, это один из тех дней!» Принц подошёл к своему жеребцу и достал из висящих на седле ножен большой меч, оружие, которое мало кто смог бы поднять. Он выглядел очень тяжёлым и доставал стоявшему прямо принцу до бедра. Он прокрутил над головой меч, как какую-то зубочистку — Лезвие рассекло воздух и со свистом вонзилось воображаемого противника. Внушительные мышцы на торсе принца напряглись, когда он начал новый танец, но на этот раз с партнершей, которая без сомнений была его любимицей. Через несколько минут на его теле заблестели капельки пота. «О божечки!» — Цилия выпрямилась, восхищенно глядя на него. «Ты прекрасно знаешь, что его нет в меню», — заметил Сильвер. «Но это не значит, что я не могу любоваться банкетом». Арабис хлопнула её по руке. «Прояви хоть немного уважения к своему будущему королю». «Вечно ты лишаешь меня удовольствия», — Целли отмахнулась от неё. Какое-то время Крин пристально наблюдал за принцем, а потом перевёл взгляд на Арабис. Она демонстративно проигнорировала его. Выплюнув травинку, Крин поднялся на ноги, ловким движением снял тунику и бросил её у корней дерева. «Там было на что посмотреть». Крепкое телосложение, узкая талия и чётко очерченные мышцы во всех нужных местах. «Только не это!» — пожаловался Джондар. Крин не обратил на него никакого внимания. Он достал меч из ножен, пристёгнутых к седлу, и направился к принцу, вопреки законам физики, размахивая оружием одной рукой. Заметив приближение к Крина, принц повернулся к нему лицом, держа меч наготове, и растянул губы в усмешке, не предвещающей ничего хорошего. «Когда-нибудь его убьют», — заметил Джондер. «Может, даже сегодня». Сильвер встал на ноги и прислонился к дереву с таким видом, словно собирался смотреть невероятное представление. Арабис отставила еду и подошла ближе. На её напряжённом лице отразилось беспокойство. По поляне прокатился звон металла, когда их мечи встретились. Начиналось всё как изящный боевой танец, где один из них атаковал, а другой защищался. Рядом с Крином, чей рост достигал 7 футов, а это 213 сантиметров, принц должен был казаться совсем маленьким, но нет. Крин был мускулистым, но худощавым, в то время как принц обладал более массивным телом, как у суператлета. Да и рост в 6 футов 3 дюйма, 190,5 сантиметров, не назовёшь маленьким. Постепенно их поединок становился всё более напряжённым и вскоре стал походить на настоящую битву. Принц вкладывал в удары всю свою ярость, и лишь каким-то чудом Крин блокировал его выпады, а его меч не раскалывался. Арабис с обеспокоенным выражением лица придвинулась к ним. Нахмурив брови, она смотрела голубыми глазами на сражающихся мужчин. «Думаю, на сегодня хватит», — произнесла она, когда принц замахнулся и чуть не отсёк Крину нос. Они не послушали её и продолжили атаковать друг друга. Принц с рычанием обрушил на противника меч, словно хотел разрубить его надвое, — Но Крин вовремя заблокировал удар. Тогда принц навалился на скрещенные мечи, и лицо его исказилось от ярости. На секунду мне даже показалось, что белки его глаз полностью почернели. От страха моё сердце пропустило удар, но всё случилось так быстро, что я решила, что мне привиделось. Тяжело дыша, Крин оттолкнул меч. Не успел он прийти в себя, как принц одним мощным ударом сбил его с ног. Крин с глухим стуком упал на спину, и принц поставил ногу ему на грудь. Занёс меч над головой, и в его глазах вспыхнул недобрый блеск. «Калил, отпусти его!» — приказала Арабис твёрдым и уверенным тоном. Такого я не ожидала от крошечного и лёгкого на вид создания. Принц проигнорировал её слова, вместо этого приставил остриё меча к шее Крина и надавил на рукоять. Я ахнула и вскочила на ноги. Голос Арабис пронёсся по поляне, подобно удару грома, Воздух вокруг неё заколебался, земля под ней содрогнулась, и мелкие камешки запрыгали, как крошечные шарики. Я почти видела, как её крик пролетает к принцу и врезается ему в затылок. Он замер, и все остальные тоже. «Он?» — начала Цилия, но так и не закончила вопрос. Крин не двигался, и с нашего места было не видно, успел ли принц его ранить. Первой в себя пришла Арабис. Сжав дрожащие руки в кулаке, она неуверенно шагнула вперёд. «Калил», — тихо произнесла она, и её нежный, едва слышимый голосок не шёл ни в какое сравнение с яростным криком, который вырвался из её горла всего несколько секунд назад. Оттолкнувшись от груди Крина, принц сделал шаг назад. Он покрутил мечом, кончик которого был обогрён кровью, и вальяжно отошёл в сторону, оставив противника лежать на земле. Араби сбросилась к Крину и упала на колени рядом с ним. Все мы неуверенно приблизились к ним. Глаза Крина были закрыты, а по шее струилась кровь. Боги. Араби с трудом сдержала всхлип, прижимая руку к Арту. Крин приоткрыл один глаз, и уголок его губ слегка дёрнулся вверх. Я в порядке, милая. Не стоит обо мне беспокоиться. Ах, ты проклятый кусок падали. Араби стукнула его по груди маленьким кулачком. Он откатился в бок, по его лицу было видно, что он с трудом сдерживает желание расхохотаться. «Нужно было позволить ему убить тебя!» — крикнула Ара, безбросаясь прочь. Будь её ярость огнём, то под ногами оставалась бы лишь выжженная земля. Посмеиваясь, Крин сел. В его изумрудных глазах сверкали озорные искорки, с его шеи на грудь скатилась струйка крови. Джонбер покачал головой, развернулся на пятках и ушёл. Сильвер и Цилия переглянулись. «Ты рехнулся!» — сказал Сильвер, проведя рукой по коротким платиновым волосам. «Я решил, что ты совсем потерял голову. Буквально!» «Она бы этого не допустила», — ответил Крин, бросив взгляд на Арабис. с Цилия отцокнул языком. «На твоём месте? Я бы на это не рассчитывала. Ты ей уже порядком надоел». Крин поднялся на ноги и отряхнулся. «Ты же знаешь, что она меня любит», — самодовольным видом заявил он. «Между ними явно что-то происходило, но я бы не назвала это любовью». Я не знала, что сподвигло меня на это, наверное, привычка, но я указала на шею Крина и предложила. «Я могу тебя вылечить». Он моргнул, глядя на меня так, как будто забыл о моём существовании, затем покачал головой. «Пустяки, заживёт само по себе. Я же Фейри». Он ушёл, а в моей голове эхом отдавались слова, которые он не сказал вслух. «Я же Фейри, а не жалкий человечишка». «И как вы его терпите?» — спросила я. Сильвер усмехнулся. «Я постоянно задаю себе этот вопрос. Он хорош в драке, но не более того». Откинув с лица прядь голубых, как небо волос, Цилия сказала. «А драк нас ждёт немало. Поверь, скоро ты благодарить будешь, что он с нами». «Арабис», — сказала я и указала на горло, пытаясь спросить, что она сделала со своим голосом. «Что это было?» «Она Сусура», — просто ответила Цилия, как будто это всё объясняла. «У вас в королевстве таких нет?» Я покачала головой. Может, и есть, но я с ними никогда не сталкивалась. «Она может подчинить голосом любого и заставить делать всё, что захочет». Я нахмурилась, а по моему телу прокатилась дрожь. «Какая страшная способность!» Сильвер наклонился ближе и произнёс. «Она может приказать тебе перерезать горло, и ты подчинишься». Дрожь усилилась, и я вздрогнула. Циля оттолкнула его локтем. «Прекрати, ты её пугаешь! Не слушай Сильвера!» «Арабис слишком добрая, она бы никогда не сделала ничего подобного». «А я вот думаю, что этот дар зря достался именно ей», — заметил Сильвер. «Тебе так не кажется?» Я задумчиво посмотрела на принца, который одевался возле своего жеребца. Главный вопрос заключался в том, почему потребовался столь сильный Сусура, чтобы помешать принцу убить одного из своих».